82. Спустя четверть часа мы сидели у окна в Старбаксе на углу 2 авени авеню и Восточной 15-й. — сказал Хоппер. «Если Хьюс в отрубе, успеем всю квартиру обыскать». «Слава Богу!» — после вчерашнего разговора он вроде оклемался. «Трудно заранее прикинуть, как человек поведет себя после таких откровений. Но Хоппер, похоже, взбодрился и сосредоточился». «Это как тайный доступ в дон Мэрилен Монро», — сказала Нора, — «или Элизабет Тейлор». «Вот подумайте вы, какие там фотки, письма, романы с президентами, и о них не знает никто. Может, она даже в курсе, где Кордова?» «Пошуровать у Марлоу дома, конечно, очень соблазнительно», — сказал я. «Но этот визит нам устроила Оливия. Неловко выйдет» если она узнает, что я рылся в квартире ее сестры, как на дворовой распродаже. «Мы по-быстрому», — сказал Хоппер, — «там все останется, как было». Я не ответил и, сощурившись, посмотрел через улицу. В нескольких ярдах от ресторанта «Лазанья» под кирпичной стеной болтался подозрительный седоласый мужик в черном пальто. Последние пять минут он стоял, оживленно споря с кем-то по телефону, Но твое дело поглядывал на нас. Пора добывать список гостей Улдорфа, сказал я, не сводя глаз с мужика. Все постояльцы с тридцатого этажа между 30 сентября и 10 октября. Сравним с членским списком Убля. Если одно имя есть в обоих, этого человека Сандра искала, это и будет Паук. Сидолас и договорил по телефону и зашагал к северу по второй. Я подождал. Может, он пишет круг, перейдет дорогу, но он, похоже, за правду ушел. «И как мы его добудем?» — спросила Нора. «Единственным способом. Я залпом допил кофе. Подкуп и устрашение».